Глава пятая Итак, Эхмениевы переехали в Петербург. Не стану описывать мою встречу с Наташей после такой долгой разлуки. Во все эти четыре года я не забывал ее никогда. Конечно, я и сам не понимал вполне того чувства, с которым вспоминал о ней. А когда мы вновь свиделись, я скоро догадался, что она осуждена мне судьбой.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 Старик, переехав в Петербург, первое время был раздражен и желчен. Дела его шли худо. Он негодовал, выходил из себя, возился с деловыми бумагами. Ему было не до нас. Анна же Андреевна ходила, как потерянная. И сначала ничего сообразить не могла. Петербург ее пугал. Она вздыхала и трусила, плакала о прежнем житье-бытие, об их менивке, о том, что Наташа на возрасте. Об ней подумать некому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 Старик, горько и даже желчно, укорял меня, разумеется, из изотеического ко мне участия. Я же просто стыдился сказать им, чем занимаюсь. Ну как, в самом деле, объявить прямо, что не хочу служить, хочу сочинять романы, а потому до времени их обманывал, говорил, что места мне не дают, что я ищу изо всех сил. Ему некогда было поверять мне. Помню, как однажды Наташа, наслушавшись наших разговоров, таинственно отвела меня в сторону и со слезами умоляла подумать о моей судьбе, допрашивала меня, выпытывала, что я именно делаю. И когда я перед ней не открылся, взяла с меня клятву, что я не сгублю себя, как лентяй и праздно -шатайка. Правда, я хоть не признался и ей чем занимаюсь, но помню, что за одно одобрительное слово ее о труде моем. О моем первом романе я бы отдал все самые лестные для меня отзывы критиков, ценителей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 Он вдруг ударился в самые необузданные надежды, самые ослепительные мечты о моей будущности. Каждый день создавал он для меня новые карьеры и планы.